Глава тринадцатая Опять Илья целое утро возился у кашовки, что-то чистил и налаживал. У Пахома душа радовалась. Сын ведь старался, помня, как он строго наказал, чтобы все нужное для почтовой гоньбы стояло на готове и в исправности. Илья запряг лошадей в кашовку, перепоясал полушубок широким американским ремнем с карманами, застегнул все крючки. Он выехал за ворота, остановил тройку и пошел обратно в избу. Кому ты подаёшь? спросила жена. Одевайся, бери ребят, поедем кататься. Тебе, тебе, жена, хотелось бы сказать. Неужели мне только почту на них возить для проезжающих? И не поедем сами? Маслино у тебя, грубо сказал отец. Не маслино, а воскресенье. Кони мои, ответил Илья. Дуня оделась, вышла, поглядела на кошовку, на медвежью шкуру на подкладке порадовалась. Глянула мужу в глаза, но не поехала, чтобы не обижать стариков. Еще почему-то, сама не знала почему. Илья поплелся за ней сумрачный. А потом выбежал и кинулся в кашовку. Он слетел с высокого берега так, чтобы по лозе затрещали. Долго гонял тройку по реке. Вернулся и, не пообедав, лег спать. Пришел Савоська. Он курил трубку и рассказывал вечером разные истории. Сказал, что тут жил прежде герой Макана, рода Диггар. Бегал сразу по 100 верст, ахотился хорошо, никого не боялся. Думаешь, у нас своих героев нет? Нет. Савойка сказал, что Горюн называется на самом деле не так. По-нашему, она называется Светлая. На устье деревня Бичи. Не устье Бичи, значит, они живут. Далее деревня Хальбо. Знаешь, что такое Хальбо? Спросил Гольд у заспанного Илюшки. Знаю, рыбалка, ответил тот. Хальбо! Как раз не так. Рыбалка? Нет. Место, где пританяют рыбу. Рыбалка может посреди реки тоже есть. А что такое гольд, знаешь? обратился старик к терёхе. Тот ухмыльнулся. Гольд? Такого слова нету. Нас зовёте гольды? немец говорил кольт жолота. Русский, откуда ты взял гольд и гольд? Есть деревня, где живут наши. Называется Гольди. А русский думал, так все наши люди называются. Кто там живет, спросили. Делеки. Я ответил капитану, там деревня Гольди. Сказал, что другой народ оттуда начинается, а он не дослушал, он всегда торопился. Все скорее записывал и говорить со мной не стал. Так написал на карте. А я был молодой. Ну, думаю, он потом догадается, все узнает. Он ни черта не догадался, и стали звать нас как богатых немцев. А мы сами, мы, наши люди весь род, как неуятные бычи там живут. Экспедиции ходит, а не понимает. Утром похом пришёл к соседям. Егор, поедею в церковь. Всё уж поехали нынче. Заночуем там, завтра с утра ещё помолимся. Егор знал, что все поехали в церковь. Где-то ему давно говорил, что сегодня придётся ехать. а у Егора душа болела за сына. Василий ушел на охоту и не возвратился вовремя. Правда, он парень умел и осторожный, но чего на свете не случается. Приходилось ехать в церковь без Василия. Знал Егор, что Васька удал. Тихий обычно, да говорят, тихий и еще бедовий. Пока как будто Василий ничего не натворил. Как-то жаль было отцу своего парня. Василий часто скучал почему-то и все думал. Татьяна всё дразнила его, что влюбился в проезжую генеральшу. "Поедем", сказал отец и велел Петровану: "Закладывай". Пахом вздохнул облегчённо. Он боялся, что Егор откажется. А поп велел Пахому приехать с Кузнецовыми. "Дом у Бармотовых большой, а народу сколько? И братья не делятся, и сыну не велят", сказала Наталья мужу, когда Пахом ушёл. "Ты уговори его. Я с Аксинией, а ты с ним". Илюшка не смел сам не попроситься. Скажи папу, бойко сказала Татьяна. Поп-то всё укажет, похом послушается. А ты разве не едешь? спросил Егор. А я домой пойду, мужик слёг болен. Егор жил не в ладах с попом, но детей приходилось приучать к церкви, посылать на исповедь. Егор учил детей уважать священника. Наталья надела крытую хорошим сукном шубу, шаль. Бабка вышла в полушубке. Дед Кондрат сел на блучок и взял вожжи. Егор пошёл к брату. Что ж ты не ледишь? Поедем, мы ждём тебя. Нет, я не поеду, ответил Федя. Что так? Я больной совсем трясёт. А подвода с богомольцами уехали, и мы ждём. Дуня идёт, воскликнула Татьяна. Принарядилась как барыня. Илья мой умчался, вхажила сказала Дуня. Богу молиться. Нет, поехал гулять. Мне скучно, не спать, не лечь. Ребят, моих увезли в церковь, дом пустой, и у тебя пусто. Всплесать бы нам. Дуня просила Илью: "Побудь со мной, все уехали, мы одни, голубочек мой, чернявенький мой". Но Илья не стал её слушать. А единственный раз можно было побыть наедине, 2 дня побыть вместе, пока старики и вся семья на миссионерском стане. "Останься, Илья, просила Дуня. Молю тебя". Она стала перед ним на колени и обняла их. А Илью опять ждали в лавке у китайца, близ почтового станка «Бельго», в восемнадцати верстах отсюда. Он в прошлый раз горяча и в досаде пообещал им приехать, когда Дуня не захотела кататься. Илья чувствовал, что получается нехорошо, что либо жену обидит, либо товарищей. Но жена — человек свой, никуда-то не уйдет, она его любит. А перед товарищами будет стыдно, нехорошо отступиться от данного слова. Над ним и так ямщики посмеиваются, что он у жены под каблуком. Илья не слушал Дуняшу и одевался. Илья, или ты обидишь меня, приговорила она. Илья, смотри, смотри, худо будет с тем, о ней расстались. Илья сунул в карман карты. Соломенная вдова воскликнула Дуняше: "Дядя Егор, оставайся с нами, не езди в церковь. Мы с тобой давай спляшем. Ты ещё не уездилась? Кадрель в пост -а. грех разводить. Делов тебе. Ты, говорят, купца китайцев пост да в пост мутузил, да ещё великий «За красивую девку, говорят. Грехи-то отмолил?» «Отмолил. А что?» «А ты с девками гулял когда-нибудь?» «Как же, хоть и теперь?» «Вот откроем прииск, и гулянка будет пир на весь мир. Так не едешь, Федя?» «Совсем силы нет». «А я куда же его не кину здесь одного-то?» спохватилась Татьяна. Егор уж заметил, что у молодых бабенок глаза блестят, они чего-то хотят затеять. Таня закутала ребятишек и вышла проводить. «Что же ты, Татьяна?» С оттенком укоризны спросила бабка: "Да уж берите, ребят, с собой". "Ты давно не была", ответила Дарья. "Да я и сама не люблю этого попа". Рыжий священник поссорился с Дарьей, однажды обозвал её колдуньей. "Какая же я колдунья? Я людей мытсу учу, водой с мылом лечу травами", отвечала она. "Лечить лекарствами доктора отвечал поп. А это есть знахарство, колдовство. Лекарство надо приготовлять химически". «На то наука, аптекари, а ты темнота!» Потом у попа болела поясница, и он приехал в деревню, осторожно спросил Егора, нет ли у его матери каких-нибудь средств. Бабка Дарья дала травы, и поп вылечился. Старуха была на исповеди и подтвердила перед Богом, что в колдовстве не повинна, что знает все травы, какие растут. Новые здешние травы она угадывала и пытала сама, и сверяла свои открытия с тем, что уже знают про здешние травы Гольды. Поп отпустил ей грехи. Так сама не едешь, спросила старуха, стоявшая на морозе Татьяна. Нет. Все стали болеть, сказал дед Кондрат, рассаживая внуков в широкие розваные. Не учились. Раньше об этом никто не думал и слышно не было. Кто заболел, помер и всё. А теперь вдруг перед другом выхваляются. У меня мол тут болит, а у меня вот тут. Градские и тенисты дядятся ещё и скажут, в каком месте болит. Срам. Верно говорили прежде, что грамотников будет больше, чем лапотников. Все будут одной веры, а толк не будет. Старик сел на место и тронул лошадей. «Говорят, пришлют нам фершила», — сказала Наталья. «Только и толков будет, чтоб про боль», — ответил дедушка. «Нет у Васьки», — думал Егор, глядя на горы. Он долго еще стоял у второй подвода с кнутом и не садился на облучок, словно ждал, что сын вот-вот выйдет из тайги. Нету, вздохнул он. Сел и взмахнул кнутом. Он знал, Васька бывает и отчаянным, на тигров лезет, убил одного тигра, медведя бил, пришёл однажды и говорит: "Не буду больше медведя бить, жалко его". Он как человек, только обиженный, в кого он родился, думает Егор. Иногда отцу казалось, что Василий скучает, потому что сделать что-то хочет, а не может, и не хочет признаваться, что его тревожит. Игорь ничего не запрещал ему. Васька любил охоту, но не так как другие. Мог он выпить, но нельзя его спаить водкой. Играл в карты, ни выигрывал, ни проигрывал. На охоте до сих пор он не блудил и не терялся. Бывало, что спокойно бил самых разъярённых зверей. Казалось отцу, что у парня его нет отрады. Только девица заметно волновала Ваську, и вся надежда была у Игоря на то, что сын женится удачно и стихнет. Они теперь долг прокатают, сказала Дуняше. Егор от радости не кричал, а с попом кричит в голос, сказала Татьяна. Поп его угощает, и расстаются каждый раз хорошо, но прежде целый день пройдёт за спором. Поп упрекает, а сам рад, когда кузнецов приедут. Илья поехал в Тамбовку в карты играть, задумчиво сказала Дуня. Скрипнула дверь, появился Федька Кузнецов, косая сажень в плечах, в светлой бороде с улыбкой во всё лицо. Ты ж больной. А босой по снегу ходишь, спросила Дуня. Ну их всех, Фетько ухмыльнулся в бороду. Мужик счастлив сегодня. Все уехали, его оставили в покое. Ханшу хочешь или спирт? сказала Дуня. У меня дома хорошая водка есть, сказала Татьяна. Я сказал, буду париться, спина болит, ответил Фёдор. А в баню идти неохота. Иди, принеси нам водки. Вот тебе будет баня, ответила жена. Мы тебя сейчас вылечим, сказала Дуняша.